Глава десятая По словам Тома, дело было так. Один дервиш в знойный летний день шел пешком через пустыню. Он был бедный и прошел уже тысячу миль, страшно устал, и проголодался. И вдруг, приблизительно на том месте, где мы сейчас находимся, вдруг видит сотню верблюдов, и с ними погонщика. Я попросил дервишу погонщика милостыни но тот извинился, сказав, что у него нет ничего. Тогда Дервиш и говорит, — Это, говорит, твои верблюды? — Да, верблюды мои. — Есть у тебя долги? — Долги у меня нету. Человек, который имеет сотню верблюдов и никому ничего не должен, богатый человек, и не только богатый, но даже очень богатый. Не правда ли? Погонщик верблюдов согласился, что это правда. Тогда Дервиш говорит, «Бог создал тебя богачом, а меня бедняком. Он знает, что делает. У него были на это свои причины, да будет благословенно имя его. Но Богу угодно, чтобы те, которых он создал богатыми, помогали тем, кого он создал бедными. А ты отвернулся от меня, от брата твоего в нужде» и бог тебе этого не забудет. Смотри, как бы тебе ни пришлось худо. Погонщик верблюдов струсил немного, но так как он был очень жадный до денег и терпеть не мог давать взаймы, то начал оправдываться и жаловаться на трудные времена и на то, что он хотя и свез в Бальсору полный груз и получил за это хорошие деньги, но назад уже его караван идет порожнем, без груза и выходит, что в сущности он заработал очень немного. Дервиш отвернулся от него и говорит. — Ладно, как знаешь, твое дело. Но я все-таки думаю, что ты дал маху и пропустил блестящий случай. Разумеется, погонщику верблюдов захотелось узнать, что за случай такой он пропустил, потому что, может быть, это был случай нажить деньги. Он побежал вслед за Дервишем, И так настойчиво и горячо просил и молил его сжалиться над ним и сказать, что, наконец, дервиш сдался на его просьбу и говорит. «Видишь ли ты вон тот холм? Ну так вот, в этом холме скрыты все сокровища мира. Когда я встретился с тобой, я как раз искал человека с исключительно добрым сердцем, благородного и великодушного» потому что если б я нашел такого человека, у меня есть такая особенная мазь которую я бы помазал ему глаза, и тогда бы он мог увидеть все эти сокровища и взять их себе. Ну, тут, разумеется, погонщик верблюдов спохватился, упал на колени и стал уверять, что он именно такой человек, что он может привести тысячу человек, которые подтвердят это. — Ну, хорошо, — сказал Дервиш. — Если сокровищ будет столько, что ими можно нагрузить сотню верблюдов, отдашь ты мне половину? Погонщик был так рад, что даже не мог скрыть свои радости и, конечно, обещал отдать половину Дервишу. — Ну, ладно, тогда, значит, по рукам. Они ударили по рукам. Дервиш вынул маленький ящик, Достал оттуда мазь, помазал ею правый глаз погонщика. Гора творилась, и они вошли. И действительно, здесь были груды золота и драгоценных камней, сверкавших точно звезды, упавшие с неба. Они с Дервишем загребали обеими руками сокровища и нагружали ими верблюдов до тех пор, пока те уже начали валиться под тяжестью. После этого они распростились и пошли своею дорогою, увозя с собою каждый по полсотни нагруженных верблюдов. Но вскоре погонщик верблюдов повернул назад, нагнал Дервиша и говорит ему, — Ты человек одинокий. На что тебе столько сокровищ? Будь добр, дай мне еще десять верблюдов. — Что ж, пожалуй, — говорит Дервиш ты рассуждаешь разумно. И он отдал погонщику десять верблюдов, а сам погнал свои сорок дальше. Но вскоре погонщик опять снова нагнал его и снова стал хныкать и приставать к нему. Отдай, мол, мне еще десять, куда тебе столько? С дервиша, мол, достаточно и тридцати нагруженных верблюдов, чтобы прожить безбедно, потому что дервиши живут очень просто и своего хозяйства не держат. Нечего делать, отдал дервиш еще десять верблюдов. Но это был еще не конец. Этот попрошайка все время ходил за ним по пятам и конючил, пока не выпросил у него всю сотню верблюдов обратно. Тут только он успокоился и стал уверять, что он во всю свою жизнь не забудет Дервиша, потому что никто никогда не был так добр и так щедр к нему. Они пожали друг другу руки на прощание и снова расстались, и пошли опять каждой своей дорогою. Но можете себе представить, не прошло и десяти минут, как погонщику верблюдов и этого показалось мало. Удивительно, это было подлое ползучее тварь. И он опять нагнал Дервиша. И на этот раз за тем, чтобы тот ему еще и левый глаз помазал мазью. «Зачем?» — спросил Дервиш. «Ты сам знаешь, зачем. Что я знаю? Да уж нечего, меня не обманешь. Ты что-то скрываешь от меня, и это тебе самому хорошо известно. Я уверен, что если бы ты помазал мне этой мазью оба глаза...» я бы увидел гораздо больше драгоценностей. Ну, что тебе стоит? Ну, пожалуйста, сделай это, исполни мою просьбу. Ничего я от тебя не скрыл, говорит Дервиш. Если хочешь, я скажу тебе, что было бы, если бы я помазал тебе мазью левый глаз. Ты бы никогда больше не увидел света и до конца дней своих остался бы слепым. Но можете себе представить, Этот скот не поверил ему. Он до тех пор лез к нему, приставал и конючил, пока Дервиш, наконец, не открыл своего ящика и не позволил ему помазать себе глаз, если он хочет. Тот помазал и моментально ослеп. Тогда Дервиш стал смеяться и издеваться над ним, говоря, «Прощай, На что слепому драгоценные камни? Ведь они не радуют его взора» и он забрал себе все сто верблюдов, а погонщик жалким слепцом, без друзей, без крова, до конца дней своих скитался по этой пустыне. Джим заметил, что это уж, наверное, было для него хорошим уроком. Да, сказал Том, но такие уроки обыкновенно не идут впрок, потому что двух одинаковых случаев ведь не бывает. Сегодня выйдет так, а завтра совсем по-другому. Когда Хенс Ковилл упал с колокольни и сломал себе спину, на всю жизнь оставшись калекой, все говорили, что это будет для него хорошим уроком. Но какая же ему польза от такого урока? Само собой, разумеется, он не полезет больше на колокольню. Но ведь и спина-то у него всего одна. А все-таки масса том. Опыт многому научит. В хорошей книге сказано а боится огня. Да я и не отрицаю, что опыт полезен, если то, что случилось, может случиться и во второй раз. Такие уроки, конечно, воспитывают, как говорил дядюшка Абнер. И таких очень много, миллионы. Но есть миллионы и других, таких, которые и не повторяются. И тут уж от урока пользы мало, не больше, чем от натуральной оспы. Если ты получишь натуральную оспу, Ты, разумеется, и пожалеешь, что раньше не сделал прививку. Но какая же от этого польза? Ведь оспы в другой раз у тебя все равно не будет. Она бывает один только раз. Но, с другой стороны, дядя Абнер всегда говорил, что человек, который хоть раз в жизни схватил быка за рога или же попробовал за хвост втащить в дом кошку, знает в раз больше, чем те, которые этого никогда не пробовали делать и этот урок у него уже останется в памяти на всю жизнь и никогда не изгладится. Впрочем, дядя Абнер вечно ко всем приставал с поучениями, из всякого пустяка старался извлечь мораль. А когда... Но в это время Том взглянул на Джима и увидел, что он спит. И потому что, вы понимаете, когда человек воображает, что он говорит необыкновенно умно и красноречиво, И слушатели им восхищаются, и вдруг видят, что слушатели со скуки уснули. Понятное дело, ему становится неловко. Разумеется, засыпать Джиму не следовало, потому что это обидно для рассказчика. Но чем красивее человек говорит, тем легче заснуть под его речь. Так что, собственно, тут никого винить нельзя. Оба виноваты. Джим начал храпеть. Сперва потихоньку. Словно пузырьки пуская, потом все сильнее и громче, издавая ужасающие звуки вроде тех, которые слышишь, когда последняя вода выходит сквозь дырку из ванны, и при этом и кашлял, и сопел, и фыркал носом, как корова, которая подавилась куском. Слом, что называется, храпел во все носовые завертки. Когда человек так расхрапится, он способен разбудить даже лежащего рядом больного, которого накачали опиуму. И только самого себя разбудить не может. Хотя весь этот ужасный шум раздается всего в трех вершках от его ушей. Почему это так, я не знаю, но это, по-моему, ужасно курьезно. Я сколько раз ломал себе голову, отыскивая причину этому. И не мог найти. А попробуйте чиркнуть ему над духом с печкой, и он проснется. Вы только подумайте, Джим так храпел, что во всей пустыне на несколько миль вокруг все звери сбегались смотреть, что тут такое происходит. И единственное, только его самого это ни чуточки не тревожило. А между тем как раз ему самому шум был всего слышнее. Мы звали его, толкали, трясли. Где там? И не думает просыпаться. А потом чиркнули спичкой, и он проснулся, потому что звук был непривычный. Удивительно странная штука. Мы с Томом столько уже ломали себе голову над этим вопросом. Почему это храпящий не может разбудить храпом самого себя? Так и не могли решить этого вопроса. Джим, конечно, стал говорить, что он вовсе не спал, только глаза зажмурил, чтобы удобнее было слушать. «Чего же ты оправдываешься?» — говорит Том. «Никто тебя не обвиняет». Джим, понятно, сконфузился и, должно быть, ему захотелось переменить разговор, потому что он начал бронить погонщика верблюдов, как это всегда бывает с людьми, когда они в чем-нибудь попадутся и хотят свалить с больной головы на здоровую. Он ругал погонщика верблюдов всякими словами, какие он только знал, и я не мог не поддержать его, а Дервиша превозносил до небес, и опять-таки я не мог не согласиться с ним. Но Том сказал, Я не уверен, что он уж так хорошо поступил. Вы вот говорите, что Дервиш уж очень хороший и щедрый, и все такое. А я не вижу, чем он такой уж хороший. Ведь он не стал разыскивать другого такого же бедного Дервиша, чтобы поделиться с ним. Нет. Наконец, если он был такой уж бескорыстный, мог бы он и сам войти в пещеру, захватить там пригоршню камней и удовольствоваться ими. Нет, ему непременно надо было найти человека с сотней верблюдов, чтобы забрать как можно больше сокровищ. Масса том. Да ведь он же хотел разделить по совести, пополам. Тому пятьдесят, и к себе пятьдесят. Потому что он знал, что постепенно они все перейдут к нему. Масса том. Так ведь он же сказал погонщику, что если помажешь левый глаз, то ослепнешь. И сам ведь даже не стал мазать, а только ему позволил. Да, потому что он знал характер этого человека. Он именно такого человека и разыскивал, который ничьей честности и ничему слову не верит, потому что он сам нечестный. По-моему, таких людей, как этот дервиш, очень много на свете. Они мошенничают направо и налево, но всегда устраивают так, как будто другой сам себя дурачил. А поймать их не поймаешь, потому что они все время держатся буквы закона. Они не ослепят вас, нет, это было бы грешно, но они так вас околпачат, что вы сами себя ослепите, а они будут ни при чем. А по-моему, так погонщик верблюдов и дервиш стоят друг друга. Один ловкий мошенник, умный, с мозгами, а другой темный, грубый, невежественный а все-таки оба мошенники. — Маса Том, а как вы думаете, теперь-то есть где-нибудь на свете такая мазь? — Да, дядя Абнер говорит, что есть. Он говорит, что в Нью-Йорке ухитряются делать ее и дурачить деревенских простофиль. — Ну, вот и холм сокровищ. — Спускай, братцы! Мы причалили. Но холм оказался далеко не таким интересным, как я ожидал, потому что мы не могли найти входа и не видели никаких сокровищ. Но все-таки интересно было и просто взглянуть на холм, в котором скрыты такие чудеса. Джим говорил, что он и за три доллара не уступил бы своего права взглянуть на него. И я тоже. И очень мы с Джимом удивлялись, как этот дом в такой огромной чужой стране может сразу разыскать такой небольшой земляной бугор и сразу отличить его от миллиона других бугров, почти таких же, как он, без всякой иной помощи, кроме своих знаний и своей сообразительности. Мы все говорили об этом и никак не могли понять, как это ему удается. Удивительная у него была голова. Одно только что молод годами, а то бы он давно составил себе имя как... «Капитан Китт или Джордж Вашингтон? Поди-ка, попробуй кто-нибудь из них разыскать этот холм со всеми его сокровищами. Бьюсь об заклад, что это ему не удалось бы. А тому Сойеру это было нипочем. Он мог перелететь через всю Сахару и сразу указать на него пальцем с такой же легкостью, как вы в рое ангелов сразу отличите негра». Неподалеку от этого холма мы нашли пруд с соленой водой наскребли по краям соли и натерли ею львиную и тигровую шкуру, чтобы они не испортились до того времени, как Джиму удастся выдубить их.